Глава двадцать третья. Я подхожу к серебристому автомобилю, снимаюсь с и вновь закрываю. Я могу подождать и на свежем воздухе, не обязательно садиться внутрь. Кручу брелок в руках. Все же Лео очень странный. Вот так просто отдать ключи от дорогого автомобиля непонятно кому. Покорно жду, не решаясь войти внутрь здания и вернуть брелок, чтобы не помешать разговору. Поглядываю на часы. Прошло больше десяти минут. Хочется плюнуть на свои необоснованные страхи и забраться на мягкое и теплое сиденье. «Я ключи. Зачем дал?» «Как человек с его комплекцией может двигаться бесшумно?» «Чтобы ты мерзла под ледяным ветром?» «Садись!» – распахивает передо мной дверь. «Садись!» – повторяет, теряя терпение, помогает. Здесь кнопка автозапуска двигателя показывает рядом с рулем. Нажмешь, и включится печка. Ясно? Снимает пальто и кладет назад. «А зачем вы мне все это рассказываете?» Интересуюсь. «Чтобы в следующий раз не стучало зубами». Произносит, как само собой разумеющееся. Берет мои ладони в свои и активно растирает. «Нам определенно повезло». Горячие мужские руки продолжают согревать мои оледеневшие пальцы. Пришлось пойти на хитрость, купить партию телевизоров и пообещать купить еще, если достанет. Осталось дождаться поставщика, а дальше уже работа Коваля. Разговорит, довольно хмыкает. Что хотела заложить, интересуется, не выпуская моих ладоней. «Так, кое-что». Не свожу взгляда со смуглых мужских пальцев, что переместились с ладони к запястью и мягко гладят кожу. «Зачем вы это делаете?» «Что это?» «Растираете пальцы, гладите мои ладони, поправляете волосы». «Могу и делаю. Уже согрелась», — выпускает руки. «Ты так и не рассказала, какие проблемы стараешься решить посредством ломбарда». А я и не собиралась рассказывать. «Надо полагать, денежные!» Откидывается на сиденье и расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. Мы продолжаем стоять возле ломбарда. «Могла бы попросить аванс?» «Не могла. Я работаю только неделю». «А ты пробовала, чтобы утверждать?» «Я не понимаю, чего вы от меня хотите?» Лео поворачивает голову, улыбается и не сводит взгляд. Рассматривает мое лицо, задерживается на губах, неопределенно жмет плечами. «Если я скажу, ты все равно мне не поверишь». «Я думала, что в вашем возрасте мужчины не играют в подобные игры». «В моем возрасте», — смешливо фыркает. «Я должен испытывать чувство стыда?» — говорит параллельно со мной. Все эти короткие фразы, многозначительные взгляды, прикосновения — Тяжелый взгляд и гневные слова вызывают у него смех. Он приглаживает бороду и смеется еще громче. Приятно так, от чего кожа покрывается мурашками. Нездоровая реакция тела злит и придает решимости. Я не собираюсь вступать в отношения. Меня не интересуют мимолетные, ни к чему не обязывающие связи, ни тем более серьезные брак. Извините, но вы меня не привлекаете, как мужчина. Открою большой секрет. Я и сам не собираюсь вступать в брак. И интрижки также не люблю. Тебе волноваться не о чем. Все произносит с широкой улыбкой. За кустистой бородой я могу рассмотреть красивые ровные зубы. Хочешь спор? Нет. Не отказывайся сразу. Минуту. Коваль приехал. Рядом паркуется автомобиль. Надеюсь, ты не станешь пугливо сбегать. Мы же выяснили, что я не собираюсь предлагать тебе брак. Легко выпрыгивает из машины, подходит к черному авто и заслоняет с собой собеседника, что остается в машине. Вместо того, чтобы воспользоваться моментом и уйти, смотрю на широкую мужскую спину. Лео не накинул пальто. Капли дождя оставляют на светлой рубашке темные следы. Разговор не занимает и минуты. Так что насчет спора? Вновь садится на водительское место, стряхивая ладонью влагу с волос. Если я угадаю, что ты хочешь сдать в ломбард, то сам эту вещь и выкуплю. Это какая-то игра? Определенно, если я буду угадывать. Хорошо, но если вы ошибетесь, то не станете меня задерживать. Жму протянутую ладонь в знак скрепления договора. Часы. Отвечает, еще не выпустив мои пальцы. Если быть точнее, мужские. Но нет, Евгения, и не думай врать. Спор есть спор. Ладонь раскрывается, приглашая. Откуда вы узнали? Выдаю себя. Часы, Женя. Пальцы ощущают прохладу стали. Женя. Выдыхаю, беру за ремешок и вкладываю. Мужская ладонь чуть дергается, будто под тяжестью. Лео подносит их ближе к лицу, рассматривая. «Хорошие часы, о таких и мечтал». Улыбка на миг становится злой, угрожающей. Прокрутив на пальце, склоняется ко мне, открывает бардачок и швыряет их внутрь. «Все, как договаривались», — достает из подлокотника бумажник, не глядя извлекает купюры и протягивает. «Бери, все честно». «Мало?» смотрит на мое ошарашенное лицо. «Едем, сниму еще». А все действия и слова, сказанные с металлом в голосе, меня пугают. «Нет, хватит». Принимаю купюры и сворачиваю. «Даже не спросите, откуда они у меня? Вдруг я их украла?» «Что за глупый приступ честности?» «А ты их украла?» «И зачем я напросилась на ненужные вопросы?» Не отвечай, меня не интересует. Домой? Я сама доберусь. Мы же договорились. Я отгадываю, и мы продолжаем наше общение. Нет. Автомобиль выезжает на проезжую часть. Все честно, Женя. Ты сама сказала, если ошибусь, то не буду тебя задерживать. Я отгадал, что предполагает наше дальнейшее общение. А раз мы выяснили, что интрижки и брак нам не нужны, то... Качает головой. Бояться нам нечего. Нам? Конечно, нам. А кому же еще? И ведь вывернул мои слова так, что не придерешься. Если не скажешь, куда тебе нужно, отвезу домой. В торговый центр. Сосредотачиваю взгляд на купюрах в руках. Едем. Агрессивно перестраивается вправо. Лео следует за мной и в торговый центр. Меня пугают смешанные чувства. Страх, что встречу Милосердова отступает, но зарождается тревога от близости Лео. Что нужно от меня этому мужчине? Будто слыша мои мысли и опасения, прощается и сворачивает к продуктовому магазину.